Глава 12. Ответа не последовало, но я его и не ждал. Не стреляют, и ладно. Эти била крупная дрожь. Она отлично знала, на что способны ребята из колоды. Быть живым щитом удовольствие вообще гораздо ниже среднего, а в такой ситуации особенно. Свет в подвале я выключать не стал. Смысла скрывать что-то уже не было. Вскоре позади осталась проломленная ступенька, и открылся вид на коридор, в котором нас... поджидала пятерка людей в разноцветных нарядах клоунов. Если это была единая форма для всей банды, то у ее основателя было весьма специфическое чувство юмора. Однако это не помешало ему вбить в своих подчиненных основы ведения боя. Ни один из напавших не остался на открытом месте. Двери во все номера были открыты, и из ближайших торчали идиотские колпаки и стволы пистолетов. «Я хочу говорить с вашим боссом». Приветливо улыбнувшись, произнес я. Мы договаривались с ним о встрече. «Я здесь», — шепеляво ответил один из бандитов. «Можешь говорить». «Если мистер Конол узнает, что вы, мой любезный друг, неожиданно стали главарем колоды, то участь ваша, боюсь, будет незавидной». «Мы все передадим. Заржал кто-то с другой стороны. Отпусти девчонку и можешь до самого ужина сидеть в своем подвале». «Отличная идея!» — воскликнул я. «Вот только у меня нет на это столько времени. К тому же один из ваших друзей уже занял этот номер». «Пропустите их». Донесся из холла голос Джокера, и все бойцы, весело потряхивая колокольчиками, тут же покинули свои укрытия и весело поскакали на голос своего главаря. Подобная реакция меня очень впечатлила, а нас все словно забыли. Я прислушался к своим ощущениям и медленно двинулся вперед. Кэти шумно дрожала и даже дышала через раз. В холле я словно внезапно попал в раздевалку бедной цирковой труппы. Повсюду мелькали яркие пятна потасканных костюмов и звенели бубенцы. На просторном диване вальяжно развалился здоровый бугай в черной жилетке на голое тело. Перед ним весело скакал горбатый карлик в розовом халате, сплошь усеянным металлическими пластинами. Из разбитых дверей гостиницы торчала смятая морда флайера, изрисованная разноцветными, смеющимися мордами. Повсюду валялись обломки развороченных стен и битого стекла. «Босс рассержен! Босс рассержен! Ему баба не!» Неожиданно во все горло заорал карлик, но закончить не успел. Джокер мощно пнул его в бок и шут кубарем улетел в сторону. «Заткнись, Пинки!» — проворчал он. «Вообще не смешно!» «Мистер Коннелл!» — учтиво кивнул я. «Рад знакомству!» «А ты, значит, и есть тот чудо-парень, из-за которого грохали оленника!» Сквозь зубы процедил Джокер вместо приветствия. «Отпусти девочку! Пока мы говорим, тебя не тронут. Слово!» «Слово!» — Удивленно зашушукались бандиты. «Шеф слово дал!» «Веселый день, веселый день, я слово дал, какая...» Снова заорал карлик, но в этот раз его пнул кто-то из бойцов, и он обиженно замолчал. «Прекрасно». Отпуская Кэти и слегка подталкивая ее в сторону Джейсона, ответил я. «Приятно иметь дело с разумным человеком». Кэтрин деревянной походкой прошла несколько шагов, остановившись только за спинкой дивана. Там она обернулась и прожгла меня ненавидящим взглядом. «Убей его!» — взвизгнула Кэти, добила сжимая кулаки. «Этот ублюдок нам больше не нужен». «Слово!» — недовольно заворчали бандиты. Недовольно заворчали бандиты, но Джокер поднял руку и ропот тут же стих. «Убей его!» — наклонившись к уху главаря, настойчиво проворковала девушка. Я с улыбкой наблюдал за моментальной сменой тактики Кэти и не переставал ей восхищаться, хотя сейчас она была абсолютно искренней. Этот идиот расшифровал карту Ника. «У нас есть теперь все необходимое. Покончи с ним, и я сумею тебя отблагодарить». Джокер поднял руку и ласково провел ей по щеке Кэтрин. Та прильнула к ней как кошка, но ну в последний момент Джокер жестко взял ее за подбородок и оттолкнул в сторону. «Не указывай мне, что делает, детка. Ты знаешь, чем это заканчивается?» Невозмутимо произнес он и перевел взгляд на меня. «О чем ты хотел поговорить?» «Человек, напротив, вызывал во мне некоторое уважение. Отчасти потому, что на его теле я не видел ни одного импланта, а отчасти потому, как он себя ввел. Вожак колоды был из того редкого типа людей, который... не остановится ни перед чем на пути к своей цели. Даже забравшись на самый верх пищевой цепочки, он будет искать возможность влезть выше, пока не умрет. Общение с такими людьми доставляло особое удовольствие именно потому, что никогда не было ясно, ты все еще хищник или уже еда. До меня дошли слухи. При этом я посмотрел на раскрасневшуюся от злости Кэти. что ваша организация некоторое время назад утратила влияние в этом регионе. Я готов предложить вам помощь в решении этой проблемы, в обмен на предмет поисков Ника. Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь?» После недолгого молчания процедил Коннел. «Ты один в окружении моих парней, и, судя по словам этой девочки, тебе даже предложить мне нечего в обмен на свою жизнь». «Ах, ребят, не резиновый, треснет и не заметишь!» Воскликнул откуда-то из-за угла горбун и залился идиотским хохотом. «Видишь?» — чуть улыбнувшись, произнес Джокер. Даже Пинки понимает всю соль сложившейся ситуации. «Если бы вы могли вернуть контроль над районом самостоятельно», — улыбнулся я в ответ, — «то уже давно бы это сделали. Но если вас устраивает подтирание механических задниц хозяев территории, то я ошибся адресом». В этот момент я нашел глазами Кэти и одними губами прошептал "Бики, Разговор окончен. Поднимаясь с дивана, бросил Джокер. «Убейте его». Несколько выстрелов слились в один, незнакомое оружие дергалось в руке, как наровистый конь. Я заранее целился в туловище всем бандитам, но все равно вместо пяти трупов получилось всего три. Двое подчиненных Джокера дико орали где-то за диваном, а оставшаяся тройка начала палить в ответ. Воздух моментально наполнился грохотом и вонючим дымом. Я нырнул за колонну, успев мельком оценить обстановку. Эти куда-то испарились, а в начавшемся безумии, нерушимая скалой, смотрелась неспешно удаляющаяся спина предводителя колоды. Я, не глядя, выстрелил несколько раз в ответ, достал один из своих ножей, и метнул его в Джокеры. Целился в ногу, но результат броска сильно меня удивил, вернее, его отсутствие. На пути ножа возник пинки. Такая преданность хозяину была похвальной, но, как оказалось, секундой позднее умирать карлик не собирался. Полы розового халата взлетели вверх, превратившись в подобие пластинчатой брони. Под длинным одеянием мелькнула металлическая фигура горбуна, которая стремительно увеличивалась в размерах. «Будет праздник, будет праздник!» Резко набравшим глубину и мощь голосом взревел Пинки. Следующие его слова уже были похожи на рев сигнализации Ника. «Босс позволил пировать кровь!» Я метнулся в сторону, а мое укрытие словно снесло торнадом. Одежда и тело шута слились воедино, создав уродливый сплав технологий, и человеческой плоти, без изменений осталось только лицо, теперь упрятанное в середине туловища. Я достал второй нож, резко оттолкнулся от уцелевшего куска колонны и прыгнул на спину противника. Металлические пластины пришли в движение, и меня ударило сильнейшим разрядом тока. Тело отреагировало на атаку неожиданно. Я успел вогнать нож в сочленение брони горбуна и, отбросив бесполезный пистолет, уцепиться свободной рукой за кусок металлической трубы, торчавшей из обломков стены. Мышцы свело судорогой, но противнику пришлось еще хуже. Тело карлика начало быстро оседать, а разряды становились с каждой секундой слабее. Вскоре он развалился на части и затих. «Весело, весело», — простонал где-то в глубине халата Пинки. Я рывком перевернул пугристое тело и всадил клинок в глаз противника. Справа послышался звон бубенцов, и я швырнул мой последний нож на звук. Сдавленный хрип сообщил об успехе броска. — А ты не так прост. — Неожиданно прозвучал со стороны уличной двери голос Джокера. Я вытер нож о халат мертвого шута и обернулся к главарю колоды. Джейсон с интересом осматривал место боя и крутил в пальцах колоду карт. Словно зашел сюда случайно, и вовсе не его люди в разноцветных нарядах валялись по всему холлу. Сыграем? Колода в руках противника перелетела из одной ладони в другую, и в мою сторону выстрелила игральная карта, прямо в полете, полыхнув голубым светом, превратившейся в полупрозрачный нож. Я плавно сместился, но этого оказалось недостаточно. Следом за первой полетели еще две карты. Пришлось упасть на пол и откатиться в сторону. По пути я успел подхватить крупный булыжник, который без раздумий швырнул в голову Джокеру. Расставаться с последним ножом было глупо, особенно когда не было уверенности, что это чем-то мне поможет. Булыжник ударился в мгновенно сотканный из воздуха голубой щит. Брызнули искры, и на пол упала очередная обгоревшая карта. Джейсон быстро шагнул вперед, но я был к этому готов. На пути, сверкающего голубыми искрами узкого меча, возник мой нож, и в лицо брызнули горячие искры. Чужой клинок исчез, и почти в то же мгновение я ощутил укол в бедро. Джокер разделил колоду на две части и воспользовался своим преимуществом. Ухмыляющееся лицо бандита оказалось совсем близко. Я рванулся вперед и ударил его головой в лицо. На кожу брызнуло теплым, а противник отскочил назад, зажимая разбитую переносицу. Установилось шаткое равновесие, но длилось оно недолго. Долбаный придурок. Сквозь кровавые сопли прогундосил Джейсон. Пора тебе уже сдохнуть. В руке бандита с ошеломляющей скоростью промелькнуло сразу несколько карт. Они слились в одной яркой вспышке, но я успел заметить череду огоньков, пробежавшую по запястью противника. Проследить дальнейший путь странных искр не удалось. Возникший в руках главаря банды устрашающего вида топор с невозможной для реального предмета скоростью устремился к моим ногам и пришлось уходить в сторону. В этот раз поделки Джокер хватило на целых четыре удара. Но потом она также бесследно растаяла в воздухе, как и предыдущие. Я быстро осмотрелся, а потом метнул свое единственное оружие и бросился следом. Клинок попал в цель, задев руку Джейсона, и со звоном отлетел в сторону. Из небольшого пореза на запястье противника выступило несколько капель крови, но главная задача была не в этом. Полупрозрачная пленка, покрывавшая выставленное на показ голое тело Джокера, утратила целостность и перестала работать. «Говнёк!» Успел рыкнуть Джейсон, но я уже был рядом и всем телом врезался ему в ноги, сшибая на пол. Тяжелая туша придавила меня сверху. Я сумел вывернуться и оседлал противника, прижав к его горлу подобранный на полу осколок стекла. «Время козырей, да?» Прохрипел Джейсон и неожиданно запустил всю свою колоду в воздух. Голубая рябь закрыла потолок. Что будет дальше, я ждать не стал. Немного сместился в сторону и всадил осколок стекла в толстую пряжку ремня, куда стекались огоньки со всего тела моего противника. Не сегодня. Тяжело дыша, произнес я. Вниз дождем посыпались искрящие карты, но вреда от них уже не было. Так что там у тебя за предложение было, не делая попыток вырваться. Устало произнес Джокер. Я сполз в сторону и без силы раскинулся на полу, собираясь с мыслями. «Мальчики, если вы наигрались, то, может, перейдем к делу?» Неожиданно прозвучал из коридора женский голосок. Мы с Джейсоном одновременно подняли головы и уставились на одетую в черный облегающий комбинезон девушку. Наши недовольные голоса тоже прозвучали секунда в секунду. «Кэти», — произнес я. «Трис». проворчал Джокер. В секунды мы смотрели друг на друга, а потом повернулись к девушке в черном. «Поговорим?» Кивая в сторону равномерно покрытого дырками от пуль дивана, предложила она. Второй ярус. Оперативный штаб корпорации «Миллениум Лайт». «Жаром, до да скольки мы сегодня?» лениво спросил сухопарый мужчина, с благородной проседью в густой шевелюре у своего упитанного сослуживца. Оба человека неподвижно лежали в глубоких креслах и пялились в потолок. Сил на какое-то развлечение у обоих давно уже не было. «Да рассвет. Гил. Мучительно давя стотысячный по счету зевок, ответил Жиром. «Только неизвестно до какого». «Шутка была старой, как самый первый фундамент вечного города», но в последнее время стало очень актуальной. Отряды особого назначения, в народе именуемые призванными, без устали трудились уже которые сутки подряд. Обычно подобной работой занимались исключительно парни из Creon Technologies, но сейчас был случай особый. Несмотря на лучшее оснащение и более высокие ранги, специалисты самой большой корпорации не справлялись с нагрузкой, Сколько именно было эпизодов, могли сказать только всеведущие работники из Майндшторма, но точно очень и очень много. Привыкшие к почти полному бездействию парни из Меллениума были абсолютно не готовы к тому, что их бросят затыкать бреши на первом ярусе. Потолком их задач в последние годы была рутинная проверка станций энергосбережения на предмет постоянного излучения. Физической подготовкой оба призванных тоже утруждали себя нечасто, с полным правом причисляя себя и своих коллег к офисным сотрудникам. Трое суток дежурства и несколько вызовов в зеленую зону заражения оказались для старых приятелей настоящим испытанием. Думаешь, воротники профукали полноценную лабораторию? Этот разговор происходил уже не первый раз, но кончался всегда по-разному. Возможно, именно поэтому он повторялся снова и снова. «Если так, то она должна быть размером с пару кварталов», — лениво ответил Жиром. «Только тех эпизодов, о которых мы знаем, хватит на целый научный корпус». «А каких рыжие молчат?» «Этого мы никогда не узнаем», — проворчал в ответ Гил, «Несмотря на принадлежность к элитному отделению не самой последней корпорации и высокий социальный статус, Этот человек уже давно разочаровался в жизни. Эти застранцы вечно скрывают свои кучи дерьма, пока в них не вляпается половина города. Первый ранг, который призванные получали в момент инициации, оказался потолком для Гильярда Белфута, как и для его напарника. Дальше простейших операций с энергией и чуть улучшенного здоровья ни один из друзей продвинуться не смог. Отчасти поэтому они уже много лет работали в паре, постоянно перемывая косточки более удачливым коллегам. Природный барьер, лишивший их надежды на дальнейшее развитие, пробить было возможно, но для этого необходимо было преодолеть массу трудностей и тяжело пахать изо дня в день на протяжении многих лет. Массивное брюхо Жеромы и нездоровая худоба самого Гила прозрачно намекали, что этот путь им не подошел. Теплые места и оклады на уровне главных энергетиков немного скрашивали характеры парочки, но ровно до того момента, как они не встречали достойную цель для обсуждения. И вот уже третий день подряд таких целей было более чем достаточно. Может, все-таки не лаборатория а частицы? Мечтательно произнес Жиром. Вот бы нам на следующем задании удалось ее найти. Мы ведь в разы лучше рыжих чувствуем выбросы. Эти идиоты под завязку аппаратурой грузятся. Все равно, как слепые гнуры по первому ярусу тыкаются. Сплюнь. Кмура проворчал Гильярд. Помнишь, что в прошлый раз было? Мало того, что система впервые фиолетовый уровень угрозы активировала, так еще на извлечение все мутанты с округи сбежались. Вот охота тебе в красную зону по своей воле лезть. Шутишь. Засмеялся с Жиром. Какой идиот этого захочет? А вот если прорвем барьер... то с нашим опытом можно и в академию устроиться, а там перспектива ого-го. Это да, вздохнул Гил, но там уже все места за пятерками и семерками распределены, будто эти придурки что-то кроме собственных треснутых инфокристаллов в этой жизни видели. То ли дело мы поддержал его жиром. У нас и теории полной и практики, и возраст подходящие способности. Шанс бы крохотный, вот бы мы развернулись. В этот момент в воздухе перед креслами возник голографический экран, и оба призванных напряженно затихли. Вместо привычного зеленого маркера очередного задания, перед ними висела подробная инструкция о новом эпизоде «На алом поне». Накаркал. Зло сплюнув в сторону, прошипел Гил и поднялся с кресла.